Я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам их баум памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой бродской синагоги. Я брошу специальности их баум и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет 200 коров и их баум. Я убью всех молочников кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции. И вспомните, ихбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, не сопляк, а король Эхбаум. И он добился своего Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами».